Год 1898. Прошло два дня. 1 января 1898 года. Очень грустно, уныло. не здорово встречаю Новый год. Не могу работать, и все болит живот. Получил письмо от Федосеева из Верхоленска о духоборах. Очень трогательное. Еще письмо от редактора The Adult о свободной любви. Если бы было время, хотелось бы написать об этом предмете. Должно быть и напишу. Главное показать, что все дело выгораживание для себя возможности наибольшего наслаждения без думы о последствиях. Кроме того, они проповедуют то, что уже есть и очень дурно. И почему отсутствие внешней сдержанности поправит все дело? Я, разумеется, против всякой регламентации за полную свободу, но только идеал есть целомудрие, а не наслаждение. Думал за это время только одно и кажется важное, именно первое. Все мы думаем, что наша обязанность, призвание – это делать разные дела. Воспитать детей, нажить состояние, написать книгу, открыть закон в науке и тому подобное. А дело у всех настолько одно – делать свою жизнь. Сделать так, чтобы жизнь была цельным, разумным, хорошим делом. Нынче уже четвертое. Мне немного лучше. Хочется работать. Вчера Стасов и Римский Корсаков. Кофе. Глупый разговор об искусстве. Когда я буду исполнять то, что много баить, не подобаить, Получил вольно печатанную брошюру. Нынче 13 января. Москва. Больше недели не писал и ничего почти не делал. Все не здоровится, уныло. И то добрый, и спокоен, а то тревожен и недобр. Третьего дня было тоскливо. И пришли мужики, Балахов со Степаном Петровичем и два тульские. И так легко и бодро стало. Надо не поддаваться среде. Можно всегда вступать в среду, Бога и его людей. Давно так нехорошо не было на душе, Письмо от Поши. Написал Поши Иван Михайловичу, Чертковым, Мооду и Буландже. Все пытаюсь найти удовлетворяющую форму Хаджи Мурата. И все нет. Хотя как будто приближаюсь. Вчера праздновали Танины именины. Тяжело. Страница 84. Нынче телеграмма о статье «Что такое искусство?» Комментарий первый. Кое-что записано и кажется важное. Первое. Огромные важности надо будет хорошенько изложить. Организация, всякая организация, освобождающая от каких-либо человеческих, личных, нравственных обязанностей. Все зло мира от этого. Засекают, развращают, одуряют людей, и никто не виноват. В рассказ о восстановлении ада это главное новое средство. Комментарий первый. Телеграмма от Черткова о начале печатания трактата «Что такое искусство в Англии». Конец комментария. 2 февраля. Все так же умственно непроизводителен. Утром хватился, что пропущено в искусстве место о троице, и, ничего не работая, пошел к гроту, оттуда в редакцию, пришел в третьем часу, почитал, лег, обедал. Комментарий второй. Пришли Тараватый, потом Меньшиков, Попов, Горбунов, еще один...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 «Ты осудил, а он уже другой. Нельзя и сказать «не люблю». Ты сказал, а оно другое». Девятое. Говорят про царя, что не виноват он, а его окружающие – неправда. Он один причиной всего. Жалеть его можно и должно, но нужно знать, где причина. Тринадцатое. Сила в рабочем народе. Если он несет свое угнетение, то только потому, что он загипнотизирован. Вот в этом-то все дело – уничтожить этот гипноз. Комментарий второй, Конец главы седьмой, где говорится о добре, красоте и истине как основах искусства. Третье стихотворение крестьянина Люпунова «Пахарь» было по рекомендации Толстого напечатано в журнале «Русская мысль» номер 1 за 1898 год. Конец комментария. «Нынче 19 февраля. Москва. Долго не писал. Сначала был нездоров. Дней пять как лучше. За это время все исправлял и дополнял и портил последней главы об искусстве. Решилась отправка Карпентера с предисловием в «Северный вестник». Комментарий четвертый. Поправлял и это предисловие. Общее впечатление от этой статьи о науке, так же, как и от двадцатой главы о раскаянии. Чувствую, что это правда» что это надо, но больно, что оскорбляю, огорчаю много добрых заблудших. Очевидно, 0,99 не поймут меня, во имя чего я осуждаю нашу науку и будут возмущены. Надо бы было сделать это с большей добротой. И в этом я виноват, но теперь поздно. Записано следующее. Второе. Странно. Таня возится с дантистами, ей выдернули не тот зуб, и это обстоятельство более всего мне подтвердило то, что я дурно поступил, отдав именье детям. Им бы было лучше. Только надо было уметь, не нарушая любви, сделать это. А я не умел. Пятое. Священнику, вообще духовному лицу, чтобы загладить свой грех, надо сам вон перед всем народом покаяться в обмане, сказать «Простите, что обманывал вас». Какая сильная сцена. И правдивая. Шестое. Наше искусство с поставкой потех для богатых классов не только похоже на проституцию, но есть не что иное, как проституция. Комментарий четвертый. Смотри примечание 49-е к дневникам за 1896 год. Конец комментария. Страница 85-я. Нынче 25 пятое. Ничего не записано. Кое-что поправлял. Нынче писал письма. Больше семи писем. Но ничего не могу писать, хотя не перестаю думать о Хаджи Мурате и его звании. Больше трех недель не писал. Нынче 19 марта. Москва. Кончил все свои письма. За это время написал серьезные письма. Первое. В американскую колонию. Второе. В петербургские ведомости о духоборах. Третье в английской газеты о духоборах же и четвертое предисловие к английскому изданию «Что такое искусство?» о цензурных изуродованиях. Внутренняя жизнь моя та же, как я и предвидел. Новое сознание жизни для Бога, для совершенствования любви, притупилось, ослабело и, когда понадобилось на днях, оказалось не действительным, но менее действительным, чем я ожидал. Главное событие за это время — разрешение духобором выселиться. Что такое искусство, кажется, теперь совсем кончилось. Соня уехала вчера в Петербург, она все так же неустойчива. Работал за все это время мало, записал довольно много, попробую выписать. Первое. Одно из величайших заблуждений при суждениях о человеке в том, что мы называем, — Определяем человека умным, глупым, добрым, злым, сильным, слабым, а человек есть все, все возможности, есть текучее вещество и так далее. Это и есть хорошая тема для художественного произведения и очень важная и добрая, потому что уничтожает злые суждения, рака и предполагает возможность всего хорошего». Работники дьявола, уверенные в присутствии дурного в человеке, достигают великих результатов, суеверия, казни, войны. Работники Божьи достигли бы больших результатов, если бы они были более доверчивыми, верили в возможность добра в людях. Страница 86. Нынче 21 марта, Москва. Продолжаю выписки. Мне очень нездоровится, я слаб, но, слава Богу, спокоен, живу настоящим. Сейчас привел в порядок бумаги искусства. 13. Как бы хорошо написать художественное произведение, в котором бы ясно высказать текучесть человека, то, что он один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо. 14. Каждый человек, как и... Все несовершенны во всем, все-таки в чем-нибудь одном более совершенен, чем в другом, и эти-то совершенства предъявляет как требование к другому и осуждает. Шестнадцатое. Есть такая игрушка английская, калейдоскоп. Под стеклышком показывается то одно, то другое. Вот так-то показать надо человека Хаджи Мурата, мужа, фанатика и тому подобное. Двадцатое. Чистолюбие, служебное и коростолюбие скупцов потому так заманчивы, что они очень просты. При всякой другой цели жизни надо много соображать, думать и никогда не видишь ясных результатов. А тут так просто. Была одна звезда, стало две, был один миллион, стало два и так далее. Двадцать второе. Говорил Спешковый о женском вопросе. Вопроса женского нет. Есть вопрос свободы, равенства для всех человеческих существ. Женский же вопрос есть задор. 23. Чем Чем виноватее сам перед своей, хотя бы и скрытой совестью, тем охотнее невольно ищешь вины других, и в особенности тех, перед которыми виноват. 25. Стал думать о себе, о своих обидах, своей будущей жизни и опомнился. И так неестественно было сказать себе – Тебе-то что за дело до Льва Николаевича? И хорошо стало. Стало быть, есть тот, кому мешает подлый, глупый, тщеславный, чувственный Лев Николаевич».